Теперь его часто называют аллергическим. Первые признаки его могли выявляться и раньше, в виде упорных опрелостей, не проходящих даже и при тщательном уходе, обильной потницы при легком перегревании и, наконец, серо-желтых сальных корочек на волосистой части головы и бровях, сиборея. Описанные признаки свидетельствуют, что ребенка уже произошли. и могут проявиться в будущем значительные изменения в состоянии здоровья. Развивается повышенная чувствительность к некоторым пищевым и лекарственным веществам. Поэтому обычные уходы вскармливания для такого ребенка недостаточны. Необходимо внести в них соответствующие коррективы. При появлении на голове малыша сибореи, Мамы обычно стремятся удалить корочки немедленно и полностью. А кожа под корочками изменена, и при тщательном снятии их образуются ссадины и царапины. Это тем более бесполезно, так как корочки появятся снова, а царапины и ссадины могут нагнаиваться. Если корочек много и они мешают ребенку, можно размочить их вазелиновым или другим маслом. Делается это так. Толстый слой вазелина наносится на пораженные сибореи участки кожи головы, покрывается мягкой чистой марлей, а сверху компрессной вощеной бумагой. Нельзя заменять ее полиэтиленовой пленкой. Поверх повязывается косынка или надевается тоненький чепчик. Через несколько часов корочки легко снимаются при купании, Кожа при этом не повреждается. В случае нового обильного появления сибарейных чешуек процедура повторяется. Большое внимание нужно уделять опрелостям. Не всякая опрелость признак экссудативного диатеза. Опрелости могут быть и следствием плохого ухода. Но те апрелости, которые появляются даже при хорошем уходе, и длительно держатся, должны встревожить мать, заставить ее подумать, а не является ли это проявлением эксудативного диатеза. Опрелости подлежат тщательному контролю и лечению, поскольку могут быть входными воротами любой инфекции. Для уплотнения кожу в местах опрелости лучше всего смазывать водным 1% раствором метиленового синего или бриллиантового зеленого. Для профилактики опрелостей кожные складки можно смазывать прокипяченным растительным маслом или припудривать вяжущими присыпками. При воспалительных реакциях кожи можно употреблять детский крем малышам. Купать таких детей следует ежедневно в кипяченой воде без мыла с добавлением марганцево-кислого калия и вяжущих веществ, таких как отвар череды дубовой коры. Особенно тщательно должен проводиться туалет после дефекации. Надо чаще менять пеленки, поскольку кожа ребенка с экссудативным диатезом легко мацерируется, мокнет и изъязвляется при влажном перегревании. С первых дней жизни важно стараться создать у малыша положительное отношение ко всем элементам ухода за ним. Для этого никогда нельзя подходить к младенцу с мрачным лицом, раздражаться при выполнении тех или иных процедур. Ласковое, заботливое и осторожное выполнение мероприятий по уходу приведет к тому, что даже самые неприятные из них не будут вызывать протеста и сопротивления и не станут причиной капризов и непослушаний в будущем. Для детей, больных эксудативным диатезом, общепринятую схему вскармливания нужно изменить. Соки вводятся с месячного возраста, но медленнее, начиная с капель. При этом надо проследить за реакцией ребенка на каждый вид сока в отдельности. Через неделю, если выраженность проявления эксудативного диатеза не усилилась, соки можно давать в обычной возрастной суточной дозе. Апельсиновый, томатный, морковный и клубничный соки детям с эксудативным диатезом лучше не давать. Растительные белки и эфирные масла –